Что же Дарьяльской? Речью, смехом, ухватками, ухорством Всем, кроме мерцающего из глаз То огня, то льда, проницающих тем, Не ученого напоминал мой герой, Не поэта, а любого прохожего молодца. От того он и странную создал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 с не более, и не менее, как нежной лилеей, а эти многие напоминали ему ни для чего негодную ветошь. «Ах, шельма эдакая!» — сказал однажды про него утонувшая в кружеве барыня, готовая с кем угодно, что угодно проделать в любой час ночи и дня. Начнем со слов.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 простотою, глухотою и слепотою, к что ни на есть всему. От всякого желания прислушаться к составленному о себе мнению Дарьяльского передергивала, как передергивала других его поведение. Выходило, он ломался для себя и только для себя. Для кого же иного мог ломаться Дарьяльской? Но...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 уже не человеческой здравостью. И он знал, что раз вступив на этой борьбы стезю, ему не идти обратно, что стало быть в борьбе этой за будущий лик жизни ему дозволено все, и нет над ним ничего, никого, никогда. Ему и страшно бывало, и весело в колебаниях чувств,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 опрокинутых безобразно в родную пыль, и уже тайный враг не дремал, он проник в сердце народа и оттуда, из народного бедного сердца, погрозил Дарьяльскому, потому-то к народу идя, от него ограждался любовью Дарьяльской, и любовью этой, благословляющей набрань, стала для него Катенька.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 Что-то большое и незнаемое вовсе пылко учуяла она в нем детским своим вещим сердцем, и всяк его как бы прильнула груди, защищая от ударов. Что удар будет, Дарьяльской знал, смутно предчувствовал, что и Катя падет вместе с ним. Дикой красой звучали его стихи, Тьму непонятным заклинающий заклятием в напоре бурь битв восторгов, Исковывая эти бури битвы в восторге, он насильно обламывал их ухорством. И далее побеждал ложное ухорство византийством и запахом мускуса. Но о о Запах крови дымился над запахом мускуса. И этот путь для него был России путем. России, в которой великое начиналось преображение мира или мира погибель, и Дарьяльской. Но черт с ним, с Дарьяльским. Да пропади пропадом он.